Глава восьмая. Это бабушка, типа вот старушка такая, с к л ю к о й и дрожащим голосом. Сынок, ага, сейчас прямо. После пяти минут ожидания я хорошенько побил в калитку в начале кулаком, потом ногой. т я ж е л а я дверь открылась, и передо мной предстала баба яга неопределенного и вернее запредельного возраста. Это как мумия фараона, ожившая после манипуляций преступного некроманта. смуглое лицо с темными, глубоко запавшими глазами, большой горбатый нос, тонкие в линию губы, острые скулы, на которых явственно просматривались черточки нанесенной татуировки. На голове все та же неизменная бандана, на поясе перетягивающим тонкую талию кривой нож, рукоять которого была сделана из желтой кости и потрескалась от времени, цветастая юбка-штаны до пят, на ногах модные в этом мире кожаные сандалии. которых, как я уже знал, ходят как мужчины, так и женщины. Женщина, бабушка ее назвать язык не повернется. Смотрела на меня спокойно, бесстрастно, как на кусок мяса, который сейчас начнет разделывать. И чувствовалось, разделает точно. Только да ей повод. Интересно, куда это меня? А у Рика решила з а с у н у т ь Нарочно что ли? Еще одна ловушка. Но чё застыл? Язык откусил? Вдруг спросила баба Яга насмешливо, чем вывела меня из ступора и заставила взять себя в руки. Правда, что это я? Не видал боевых бабок? Всяких насмотрелся за свою жизнь от божьих одуванчиков до абсолютно не вменяемых б и ч е й божьих, посланных проведением для наказания нечестивых соседей. Одна такая на моей памяти превратила жизнь своих соседей в сущий ад. Выскакивала с молотком, нападала на пробирающихся в свою квартиру людей. Била стекла в подъезде, уничтожала видеокамеры, которые з а т р а в л е н н ы е соседи установили, чтобы фиксировать безумство этой старухи. Я, кстати, всегда думал, а почему никто из них просто не врежет этой сумасшедшей по башке? Ну, когда никто не видит. Она сумасшедшая, но ведь не дура, поймет, что за нападение может последовать и х о р о ш е н ь к а я ответка, так сразу успокоиться. Ну, не сразу, может после второго или третьего раза по башке, но успокоится. Но все эти терпилы... Только лишь пишут заявления в полицию, заявления в суд, в администрацию, в прокуратуру, куда только можно написать, туда и пишут. А она их гоняет молотком. Вот бы к ней подъезд эту старуху и попробовала бы она напасть на нее хотя бы раз. Сколько времени прожила бы после этого? Сдается мне с е к у н д ы две. Я от Ауреки. Она сказала, что вы можете сдать мне комнату. Вы ведь, Селена? Я, Селена, только какого хрена ты называешь меня на вы, как благородную? Благородством тут и не пахнет. Чувил что-то благородное? Благородного я тут не ч у я л только запах помоев из придорожной канавы, о чем с е л е н и и сообщил. Она ухмыльнулась, обнажив на удивление белые крепкие зубы, ну и потом махнул рукой. Давай, заходи, раз ты о т а у р и к и Пустив меня, выглянула, быстро и внимательно смотрела улицу. Поводя головой с права налево, будто выясняя, не идет ли за мной штурмовой отряд, и только тогда захлопнула калитку, заложив ее тяжелым б р у с о м засовом. За м н о й иди, приказала Селена, а когда мы вошли в дом, также р е з к о и без предисловий к о м а н д о в а л а Башмаки снять, топтал улицу, натащишь в дом всякой пакости. Согласен, хоть промышленный район и не такой грязный, как портовый, но тут тоже хватает всякой пакости. Люди, они такие. Испражняться под кустом, пожалуйста, выплюнуть на улицу помои. Да ради бога, у нас в двадцать первом веке до сих пор, даже в крупных городах, некоторые человеко-гомадрилы плещут на улицу свои мерзкие помои. Что тогда говорить о средневековье? Даже удивительно, что тут все-таки достаточно чисто. Видимо, кто-то следит за тем, чтобы город не зарылся в помойку. Вот, смотри. Селена толкнула дверь в комнату на втором этаже. Если нравится, с т а т ь в месяц, деньги вперед, белье меняю раз в неделю, даже если ты его обоссал, все равно. Так что соблюдаешь чистоту, убираешься в комнате сам, загадишь комнату, выгоню. Мыться горячей водой раз в неделю в мойне, помогаешь ее натопить и натаскать воды. В другие дни моешься водой из колодца, колодец на заднем дворе. В плату входит и питание. Без особых изысков, но задницу нажрать хватит. И помогаешь мне, когда я попрошу. В чем? – поинтересовался я, сразу насторожившись. Мол, ли в чем это Карга ищет помощи? На рынок сходить, если понадобится. От воров отбиться, если сама не смогу. Безмятежно пояснила Селена и чуть прищурилась. Сможешь помочь отбиться? Или ваша дурацкая воргская религия положила тебе запрет? Если запрет, тогда вались из моего дома, пока на пинках не вынесла. Моя религия совсем другая. И кому ты поклоняешься, можно узнать? Не выдержал, ухмыльнулся я. Бабка мне точно нравилась, родственная душа. Вот ему. Она похлопала по ножу в ножнах. Он не предаст и не потребует, чтобы я кланялась всяким у р о д о м Нет у меня запрета. Продолжая ухмыляться, кивнул я. А что касается поклонения? Что ж, хороший у тебя бог. Главное, чтобы он был рядом, когда очень понадобится. Увы, обычные боги давно забыли о л ю д я х Хм. Селена пристально на меня посмотрела и вдруг улыбнулась криво, уголком рта. Ты мне нравишься, хоть ты и Ворк. Сразу скажу, я воевала в Воркскую войну. Ваших положило столько, что на том свете мне придется переродиться в бродячую псину. Грехи слишком тяжкие. Бывает, равнодушно ответил я и тут же перешел к делу. Я бы поел, а еще вымылся, и одежду нужно постирать, а потом хочу завалиться спать. И очень надеюсь, что ни в эту ночь, ни в ближайшие мне не придется помогать тебе отбиваться от всякой ш у ш е р ы И еще, можно я пару недель не буду помогать тебе с походами на рынок? Мне там сейчас не очень хочется появляться. Проблемы? Посерьезнела Селена. Ну ка, пойдем, расскажешь мне все по порядку. И не надо корчить рожи, все равно расскажешь. Если за тобой придут, мне тоже придется п о п ы х т е т ь Идем, идем. У меня вода уже кипит в кастрюле. Будем я г о д н ы й узварить п с сахаром. И есть пироги с куриными яйцами и крупой. Будешь пироги? Забрось да т с в о й узелок. Это все твои вещи, так? Я так и думала. Что там у тебя брякнуло? Ну-ка, ну-ка, ага, <с> <action> понятно, сам завалил. Селен, это банда Шараша. У них у всех одинаковые ножи. Что-то вроде отличительного знака. Так и думала, что ты с кем-то схлеснулся. т Да, лучше бы не с ним. Следом за Селеной я прошел на кухню, светлую, довольно-таки большую, с очагом, украшенным из розовой плиткой, с медными кастрюлями, начищенными до блеска. В очаге горел огонь, на о гне стояла небольшая кастрюля, в которой кипела вода. А мне подумалось, что в таком климате, в такой жаре готовить еще и на печи, то еще удовольствие. Окна в кухне раскрыты настежь, и кое-что меня очень удивило. Я только сейчас это заметил. В доме не было мух и всяких там летающих тварей, хотя они должны были бы сейчас к тучи кружиться у меня над головой. На улице этих гадов хватает, так почему не залетают сюда? Решил спросить это у Селены, уселся за стол прямо напротив здоровенной миски с пирожками. Я только недавно поел, но после обеда хорошенько прошелся, а мой наголодавшийся организм по большей части уже успел переварить съеденное. Старуха молча поставила передо мной глиняную кружку объемом минимум на литр, насыпала в нее какой-то порошок, как я понял, из молотой и ягоды, поставила вазочку с желтоватым колотым сахаром. И медным же половником налила в кружку булькающего крутого кипятка. Тут же по кухне разнесся густой аромат компота. Я даже слюни сглотнул. Ешь, рассказывай, — скомандовал старуха, а я замер, думаю, что ж е и ей могу рассказать. Уж не правду это точно, вернее не всю правду. И что? Ничего не помнишь? Совсем ничего? Женщина недоверчиво помотала головой. Как это возможно? Хотя встречал я одного типа. Он получил по башке дубинкой. Думали п о м р ё т Не помер. Но когда очнулся, никого не узнавал. Вот совсем никого. Его любовница плакала, рыдала у него на шее, а он, ты кто такая, девушка? Мы смеялись, думали придуривается. Она и раньше его доставала. А вот поди ж ты, вон оно как бывает. У тебя на голове нет мятины, у него вмятина была. Лекарь сказал, что ничего сделать не может, вмятина так и останется. Но ему это не мешало выпивать из б а б м и к у в ы р к а т ь с я Убили потом. Воркская стрела ему прямо в глаз вошла и вышла из затылка. Ну да ладно. Речь сейчас не о нем, речь о тебе. Тебя не проследили до меня? Уверен, что нет. Я по городу долго ходил, отслеживал топтунов. В общем, если и смогут до меня добраться, то только через Аурику. Если расскажет, где я живу, тогда, тогда не знаю, что будет. Честно тебе скажу. И еще, она не может быть замешана в таком деле. Нет. Селена не задумалась ни на секунду. Если она тебя послала к этому меняли, значит, ему верила. Скорее всего, тот сам решил тебя ограбить. Или те, кто был за занавеской. Я у Рика никогда не скажет, где ты поселился. На тебя ей плевать, а н а меня нет. Придут к тебе, достанут и меня. Так что сиди спокойно и не высовывайся. Недели две точно придется сидеть на месте и не вылезать. Давай, иди мойся, если наелся, и отдыхай. Все. Комната, на удивление большая и светлая. Широкая кровать, прям таки с а к с о д р о м Интересно, как хозяйка относится к посещению ее жильца дамами? Нет, так-то я не собираюсь тут же бежать и тащить сюда шлюху. Я что, маньяк какой-то? Но вообще-то я сейчас шестнадцатилетний парень, гормоны бушуют, как и положено у молодого парнишки. Только вот с е л ё н о к у меня пока что совсем хреновато. Не о бабах надо думать, а о том, чтобы восстановить нормальную форму. А с т а р у ш е н ц и вообще т х и трая. Ведь на самом деле она не просто жильца искала. Похоже, что с деньгами у нее все в порядке. Ей скучно. А еще страшновато жить одной. Да еще и бесплатный помощник по дому. Но меня это в общем-то устраивает. Да не в общем-то, а полностью устраивает. Я за вполне вменяемые деньги обрел крышу над головой, стол и хоть какую-то определенность на будущее. При доме имеется закрытый от глаз двор, пока не заберешься на забор, ничего во дворе не увидишь. Так что я могу спокойно тренироваться, устроив себе что-то вроде макивары. Лучше бы, конечно, боксерский мешок, но по понятным причинам лучше о нем пока что и не мечтать. Есть топор, буду рубить дрова, нарабатывать мышцы. с о р у ж у себе штангу из чурбаков, сделаю турник, вот и будет мне спортзал. Главное добиться того, чтобы мое сознание как следует срослось с мозгом, с телом Киллана. Когда это случится, сразу почувствую. Сегодня ушел от смерти просто чудом, просто потому, что этот тип опять же не ожидал от меня бегства. Думал, что я героически вступлю с ним в смертельную схватку. Нет, мужик, шалиш. Я кое-что понимаю в войне и знаю, когда надо героически биться, а когда побыстрее делать ноги. А с тобой мы еще встретимся, гарантия. И я сделаю все, чтобы ты не был мной разочарован. А пока что спать. Дверь запер так на всякий случай. Бабка мне нравится, но бережного бог бережет. Как хорошо спать на мягкой постели в чистоте, наслаждаясь ощущением своего чистого тела. Ну что, белая полоса н а с т а л а или как? Создатель, ты все-таки от меня отвязался, наконец-то. А то задолбал своими испытаниями. Кто там сказал, что если Бог тебя любит, то посылает тебе испытание? Так вот, упаси меня от этой любви. Я уж как-нибудь потихоньку, слегка. Денег у меня сейчас хватит надолго, если их не тратить ни на что, кроме как на проживание. Все-таки здесь очень дешевая еда. Кончатся деньги, можно будет продать цепочки, перстни, те же самые ножи. И есть еще ножи, спрятанные в развалюхе рядом с трупами. Каждый из таких ножей, как оказалось, стоит очень даже приличных денег. Цены начинаются от пяти статеров, а средняя цена — десять с е р е б р я к о в Я заходил в лавку оружейника, что на центральном рынке смотрел на цены. Это еще перед тем, как сходить к меняли. Да, все-таки эта девка из кареты молодец. Если бы не е ё деньги, черт ус д в а я сейчас бы лежал на кровати, сытый, чистый и довольный. Они как снежный ком притягивают к себе другие деньги. Неприятности тоже притянули, но если бы не было неприятностей, не было бы и прибыли. Ведь также за все надо платить – это старая банальная истина. И я заснул. Проснулся уже на следующий день и довольно таки рано. Солнце еще низко стояло над горизонтом, и от домов тянулись длинные тени. Где-то не так далеко слышался перезвон молотков и бухание молотов, тянуло угольным дымом. Явно в окрестностях имеется кузница, а может и не одна. На улице перекликались и смеялись две женщины. Одна раскатисто расхохоталась, вторая подхватила смех. Им явно было совсем не так уж плохо жить. А я вот читал про средневековье, что тут женщин приравнивали к домашним животным, и они ш и б к о от этого страдали. в Прочем, ч ь о это я? Это ведь не земля, это иной мир, где солнце м е н ь ш е размером зато ярче светит, а ночью восходят две луны, одна из которых, судя по всему, и вовсе не луна, а совсем даже такое же солнце, как и дневное, только остывшее, красное. Откуда знаю? Подогадываюсь. Ну так, путем умозаключений по некоторым признакам. в Скочив с постели, помчался в с о р т и р Он стоит на заднем дворе. Вполне чистый сортир и даже с некими гигиеническими приспособлениями вроде того же кумгана. На Кавказе я насмотрелся на такие сортиры и, кстати сказать, вполне поддерживаю эту самую моду мусульман на омывание. Гигиена наша все. После сортира отправился к колодцу и набрав воды скользнул за сруб, оглядевшись, не видит ли кто меня. Трусов то черт побери нет, обдал себя холодной колодезной водой. Вода тут на удивление чистая, я ожидал худшего. Все-таки город, п л е щ у т тут на улице всякую дрянь. Может и в грунтовые воды эта пакость просочиться. Однако нет, чистая прозрачная вода. Растерся куском холста, с л у ж а щ е г о здесь полотенцем, и пошел на заранее облюбованную площадку возле сарая дровяника. Тут Селена рубит и к о л е т дрова. Площадка ровная и без бугров, заросшая мелкой травкой подорожником, такой похожей на земную, что я даже слегка поностальгировал. Сам не знаю почему. Вообще-то на самом деле на земле терять мне больше нечего. В семье нет, родня вся умерла, или не хочется м н о й знать. Кого и чего мне жалеть? Квартирку оставшуюся от матери, счет в банке. Да пропади они все пропадом эти счета и квартиры. Все равно я бы ими скорее всего не воспользовался. Когда-нибудь попался бы в засаду и о чем я? Так попался же. Вот и пожинаю плоды. Кстати сказать, плоды не очень-то и горькие. Впервые за долгие годы мне сейчас интересно жить. Первым делом разогрелся, отжимался, приседал, подпрыгивал, проводя бой стеню. Потом занялся растяжкой, проверяя, как у этого тела с гибкостью. Оказалось на удивление гибкий парнишка. Даже на растяжку сел продольную, но все-таки на поперечную не рискнул. Не хватало еще травму получить. Все надо делать постепенно, шаг за шагом. Ну а потом стал уже серьезно отрабатывать бой с тенью: удары, уклоны, н ы р к и кувырки с подкатом, работа с ножом. Для этого взял отлетевшую от чурбака длинную щепку, типа мой бакен. Получалось у меня не очень хорошо, можно сказать отвратно. Пальцы не слушались, нож... который обычно летал у меня в руках как птичка, постоянно н о р о в и л выскочить, улететь куда ни попадя, а мне с трудом удавалось его удерживать. Я знал, как работать ножом, я умел это делать, но тело этого не умело. Более того, оно будто сопротивлялось моим усилиям, как если покойный Киллан, считая, что я занимаюсь не хорошим делом, портил мне всю малину, оттормаживая и дергая мои руки в разные стороны. г л у п о с т ь конечно же, просто нетренированное тело. Но я здесь уже столько узнал магического, мистического, что готов поверить и в такую чушную ересь. Как говорится, работать надо, а не придумывать всякую ерунду. Применить бритву Аккма. Занимался около часа, преодолевая боль в мышцах, натруженных вчерашними упражнениями с ножом и быстрым бегом, и когда закончил занятие, с удовольствием отметил, что двигаюсь гораздо увереннее, легче, не так, как умирающий от бескормицы баран. В зимней казахской степи. Мне нужно две недели хорошего питания, тренировок и отдыха, и, возможно, я уже кое-что смогу сделать даже против тренированного бойца. Не самого тренированного, не мастера единоборств, но меня уже так просто не возьмешь. Слава здешним богам, тело Киллана откликается на упражнения и запоминает движения практически с первого-второго раза. Так что ничего, еще поживем. А теперь пора на завтрак. Из трубы очага Селены уже давно идет дымок, а на дворе пахнет компотом и чем-то печеным. Хорошо, точно, как в деревню к бабушке приехал. Курорт. Селена у г р ю м о смотрела на то, чем занимается ее жилец, и покусывала нижнюю губу, скривив рот г р и м а с е неудовольствия. Она чувствовала, что от парня будут проблемы. Всем своим н у т р о м это чувствовала. И на кой демон Аурика его прислала? Неужели втюрилась в этого ворка? Ну да, парнишка смазливенький. Не зря ворков считают непревзойденными любовниками и красавцами. Но чтобы Аурика, железная девка, бешеная, и втюрилась в какого-то бродяжку? Да не может такого быть. А может она хотела, чтобы Селена сама его обнюхала, сделала вывод и просто перерезала ему горло? Ну что, похоже на то, что у парнишки деньги имеются, из-за него никто не спросит, судя по его словам, и похоже на то, что парень не врет, не помнит он, кто такой и откуда взялся, и это очень странно и очень интересно. Селени было очень много лет, очень много, слишком много, чтобы она считала прожитые годы. Три омоложения стоили ей огромных денег, и каждое последующее гораздо дороже предыдущего. Но теперь все, хватит. В последний раз лекарь маг сказал, что с л е д у ю щ е г о м о л о ж е н и я она, возможно, что и не переживет. Нельзя бесконечно продлять себе жизнь, организм не выдержит. Да ей больше и не хотелось, устала, и с к у ч а л а Наверное, именно поэтому Аурика прислала ей новую игрушку, вот этого с т р а н н о г о парнишку. м о л вот тебе, развлекайся, узнай, кто такой, чем дышит. А парнишка Селени как ни странно понравился. Нет, не своей с м а з л и в о с т ь ю Это как раз ее отталкивало. Она когда еще интересовалась мужчинами, выбирала себе полностью противоположные типажи. Обычно это были могучие звероподобные грубые мужланы, которым Селена с удовольствием подчинялась, будучи при жизни такой стальной и острой, что, как говорили, о не ее затупится любой меч. Чем он ей понравился, она и сама не знала. Было в нем что-то такое, что привлекало внимание: спокойное достоинство, внутренняя сила, п р и к а ж у щ е й с я хрупкости, несгибаемости, ь готовность идти на риск, ставя на кон всю свою жизнь. Она на минутку представила, что бы делала случае с ней такая же, как с ним, неприятность. Ну вот преследуют ее двое грабителей, и чтобы она сделала, скорее всего, вступила бы с ними в открытую схватку и, возможно, упала бы от удара третьего скрытого в засаде преследователя. А этот парнишка, выглядящий домашней постельной игрушкой, взял да и расправился с двумя мордоворотами, а потом сумел сбежать от третьего, избежав самой что ни на есть верной гибели. Селена знала, кто такой был этот третий, и удивилась, что парень сумел от него уйти. Она слышала о том парне и не хотела бы встретиться с ним в открытом бою, даже она не хотела бы. А парень этот Киллан интересен в боевых танцах. Стиль его боя не похож на тот, которым учили ее Селену и которому она учила Аурику и других новобранцев. Да, этот Ворк совершал движения с огрехами нечетко, это было видно с первого взгляда. Опыт десятков лет службы. Его тело будто вспоминало давно забытые уроки, но также сразу и видно, парень знает дело, нож в руках держать привык и к р о в и точно не боится. Откуда он такой взялся? Может, это лесной ворк из непримиримых? Они до сих пор шалят в предгорных лесах, но Селена насмотрелась на то, как они дерутся. Ворки в большинстве рассчитывают на свои луки и самострелы, дерутся больше на коротких мечах и в основном напарных. А вот так с ножом, да чтоб кувыркаться, пинаться и перебрасывать ножи з руки в руку? Нет, это не воркский стиль и не имперский. Тут с у щ е с т в у е т несколько стилей, и ни один из них не похож на движение этого паренька. Да, пока что он двигается не уклюже и сам это знает. Он как морщится и вроде как даже ругается, но упорный, старается. Да, спасибо Ауреке, хорошую прислала загадку. Будет интересно ее разгадать. Кстати, а почему бы не попробовать потренироваться вместе с ним? Ему очень даже не помешает партнер на тренировке. А она, с е л е н а вспомнит, былое, что-то совсем расслабилась, погрузилась в свое у в и д а н н е А ведь тело не совсем состарилось. Иногда просто до тоски хочется двигаться, бежать, скакать, чтобы кровь кипела, чтобы ветер лицо, чтобы мышцы пели и трещали от напряжения. А у Рика как-то сказала, что в теле Селена сидит вечная шестнадцатилетняя девчонка. И как ни странно, эта д е м о н о в а д девка угадала. Да, Селене по жизни всегда шестнадцать лет. Вот только говорить об этом никому нельзя. Засмеют.